Станционная трагедия Она хотела, чтобы жизнь ее была трагедией из киношного журнала, вроде смерти юной звезды, вереницы рыдающих людей и труп прекраснее великой живописи. Но так и не смогла уехать из крошечного орегонского городка, где родилась и выросла, не смогла отправиться в Голливуд и умереть. Великая депрессия не коснулась ее и не нарушила уюта поскольку отец ее был управляющим в местном универмаге Пенни и финансово сопереживал своей семье. Кино было религией ее жизни, и она с пакетом попкорна приходила на каждую службу. Журналы про кино были Библией, которую она изучала с усердием доктора богословия. Наверняка она знала о кино больше, чем Папа Римский. Годы проходили, как подписка на журналы. 1931 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, до 2 сентября 1938. Наконец пришло время сделать шаг, если она вообще собирается в Голливуд. Один юноша хотел на ней жениться, очень перспективный. Радовались её родители. Они его одобряли потому что он был продавцом фордов компания с прекрасными традициями говорил ее отец для нее все оборачивалось неважно месяцами она собиралась с духом чтобы дойти до автостанции и узнать сколько стоит билет до голливуда порой за размышлениями об автостанции проходили целые дни иногда ей даже становилось дурно и нужно было присесть ни единожды ее не посетила мысль что можно позвонить по телефону в эти нервные месяцы она взяла себе за правило никогда не ходить мимо автостанции все время думать о ней одно а увидеть воочию совсем другое однажды она ехала с матерью в центр та свернула на улицу где стояла автостанция и она попросила мать пожалуйста свернуть на другую улицу потому что она хочет на той улице что то купить в магазине туфли какие то мать толком не обратила на это внимание И свернула. Ей не пришло в голову спросить у дочери, почему та покраснела. Но в этом как раз не было ничего такого. Матери вообще редко приходило в голову о чем-то спрашивать дочь. Однажды утром мать решила поговорить с дочерью насчет этих журналов про кино, что присылали по почте. Порой они забивали почтовый ящик и почту приходилось выковыривать отверткой. Но к полудню мать забыла, Материна память никогда ничего не хранила до двенадцати. Обычно память выдыхалась около одиннадцати тридцати, однако мать была хорошей поварихой, если рецепты простые. Время улетучивалось, как попкорн на фильме с Кларком Гейблом. Отец начал сыпать намеками, мол, она уже три года как закончила школу. Не пора ли ей подумать о будущем? Работа местным управляющим Пенни не прошла бесследно последнее время, собственно говоря, уже с год назад, отцу надоело смотреть, как дочь вечно торчит дома и читает журналы про кино, с глазами огромными, как чайные блюдца. Не дочь, а ноль без палочки. Так случилось, что отцовские намеки совпали с четвертым предложением руки и сердца от молодого продавца Фордов. Она отклонила первые три, отговорившись необходимостью подумать, но на самом деле пыталась собраться с духом, чтобы дойти до автостанции и выяснить, сколько стоит билет до Голливуда. В конце концов, под нажимом своих желаний и отцовских намеков, уклонившись от мытья посуды после ужина, она вышла из дома в ранние теплые сумерки и медленно зашагала к автостанции. С 10 марта 1938 до вечера 2 сентября 1938 года она гадала, сколько стоит автобусный билет в Голливуд. Автостанция была пуста, неромантична и очень далека от киноэкрана. Два старика сидели на скамейке и ждали автобус. Старики устали. Они мечтали оказаться уже там, куда ехали. Их чемоданчик походил на перегоревшую лампочку. Человек, продававший билеты, судя по виду, был готов продавать что угодно. Он прекрасно мог бы торговать стиральными машинами или дачной мебелью, а не билетами в другие города. Она краснела и нервничала. Ее сердце на этой автостанции было не в своей тарелке, делая вид, будто встречает кого-то с ближайшего автобуса, тетушку, например. Она отчаянно собиралась с духом, чтобы подойти и спросить, сколько стоит проезд в Голливуд. Но никому и дела не было до ее игр. Никто на нее не смотрел, хотя она была как свекла в землетрясении. Всем было попросту безразлично. Дурацкий сентябрьский вечер, и ей так и не хватило духу выяснить, сколько стоит билет в Голливуд. Она плакала всю дорогу домой сквозь теплую нежную орегонскую ночь, мечтая умереть каждый раз, когда ее нога касалась земли. Ветра не было, и тени ее утешали. Они ей были как родные. Поэтому она вышла замуж за молодого продавца Фордов и водила новую машину каждый год с перерывом на Вторую мировую войну. Она родила двух детей, Назвала их Джин и Рудольф и на том постаралась выкинуть из головы свою прекрасную кинозвездную смерть. Но и сейчас, 31 год спустя, она краснеет, проходя мимо автостанции.